Человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Владислав Наместников. Форвард из первой российской династии Энхэл. Август 1997 года. Подмосковный Воскресенск. Уникальный городок меньше, чем на 100 тысяч жителей, но он вырастил неимоверное количество знаменитых на весь мир хоккеистов. Двое из них, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов, В тот день привезли кубок Стэнли в Воскресенск. До того года самый культовый трофей мирового хоккея не то что в Подмосковье, в России никогда не бывал. В суетливой столице, мегаполисе с миллионом его людских забот, кто-то ещё мог не знать о том, что из Америки доставлен приз, который побывал на Красной площади, на футбольном матче в Лужниках, но в Воскресенске в курсе точно были все. Собрался полный дворец спорта Химик. Пришла во дворец и семья Вячеслава Козлова. Дедушка Славы, Владимир Вильгельмович Андрес, почетный гражданин города Воскресенска, выдающийся человек, в прошлом директор горно-химического комбината. Сестры Марина и Светлана, мама и, конечно же, папа Славы, Анатолий Иванович Козлов, тренировавший сына-триумфатора с первых его шагов. Разве он мог пропустить такое событие? И еще там был его пятилетний племянник Владислав. Пройдут годы. Игрок НХЛ Владислав Наместников приедет в Воскресенск, зайдёт во дворец и в фойе увидит фотографии. И перед одной из них встанет как вкопанный. На ней был изображён он, маленький Владик, рядом с кубком Стэнли в тот самый день 1997 года. Семья Наместниковых часто бывала в Детройте в гостях у Вячеслава Волат уже вовсю занимался хоккеем и бредел красными крыльями. И тогда уже двукратный обладатель Кубка Стэнли Козлов сделал племяннику царский подарок. Несколько раз сводил в раздевалку его любимого клуба, когда там была вся команда. Оказался там и капитан Детройта Стив Айзерман. Будущий генеральный менеджер сначала в Тампе, куда он возьмёт наместникова в первом раунде драфта, а потом и в самих Red Wings. Такие вот в жизни бывают пересечения. Тогда Айзерман был для Владислава кумиром, позже станет работодателем. И скажет: "Это уникальная и интересная ситуация драфтовать игрока, семью которого ты много лет знаешь и самого видел ещё ребёнком. Помню даже, как немного играл против отца Влада. Всё это очень помогло в плане того, что мы всегда хотим знать о наших будущих хоккеистах, какой у них характер, какие корни. Здесь с этим не было вообще никаких проблем. После тех детских походов в раздевалку у мальчишки и появилась мечта когда-нибудь сыграть не просто в НХЛ, а именно за Детройт. Семья Намесниковых — первая российская династия в НХЛ, ведь там играл не только дядя, но и отец Владика. Никогда прежде не случалось, чтобы папа и сын из России выходили на лед в лучшей хоккейной лиге мира. В какой-то момент в детстве Влад расхотел играть в хоккей. И тогда веское слово сказала мама Марина, родная старшая сестра Вячеслава Козлова, дочь тренера. Хоккея в ней было заложено не меньше, чем в папе. У того, как и у дяди Славы, в разгаре были собственные карьеры, уделять ему слишком много внимания они не могли, и мама буквально заставила его играть. Возила на тренировки, убеждала, и Влад по сей день благодарен за ту настойчивость. Бывший партнёр по тампе И близкий друг Никита Кучеров, рассуждая о Владике в пору их успешной игры в одном звеня Lightning, тоже упоминал семью. То, что происходит сейчас, Влад заслуживал давно. Он молодец, прошёл через все трудности, старался, стоял на своём. Повезло, что у него батя тренер, отличный тренер, отличный папа. Говорит ему: "Работай, улучшай свою игру, не расстраивайся, и всё придёт". Плюс собственный характер Влада. Из-за всего этого он так сейчас и играет, а мне с ним в звене очень удобно». Защитник Евгений Наместников в 90-е годы провел 44 матча за Ванкувер, Айлендерс и Нэшвилл. Он поддерживал сына на первых порах в прямом смысле. Когда Владику было три года, папа Женя поставил его на коньки. Сохранился снимок, сделанный в Солт-Лейк-Сити, будущей зимней столице Олимпиады 2002-го. Тогда, в сезоне 1997-1998, Наместников-старший играл в этом городе за команду ныне несуществующей интернациональной хоккейной лиги, она котировалась на тот момент выше АХЛ, Юта Гризлис. Сначала сын ездил со стульчиком, а отец его держал. В таком виде их однажды и запечатлел фотограф. Позже семья переехала в Детройт, и началась история любви пацана к Рэд Уинкс. Как Влад вновь ощутилса в России, если первые годы жизни провёл в Америке. Это отдельная история, связанная теперь уже с дедушкой Наместникова и папой Славы Козлова, который очень многое во внука вложил. Анатолий Козлов заслуженный тренер России, одна из легенд Воскресенского хоккея. Помимо сына, воспитал олимпийского чемпиона Андрея Ламакина. Был вторым тренером в Химике у Игоря Ларионова. взрастил звезду Монреаля Андреа Маркова. Но для того, чтобы дед смог предметно заняться внуком, семье намесников требовалось вернуться из Америки. Это произошло, когда Владу было 8. Его папа решил поехать играть в Россию, заключил контракт с Ладой и Столяте, а жена с сыном поселились в Воскресенске, где Владик родился. Родители решили, что лучше всего ему будет именно там, в том числе с точки зрения хоккейного воспитания. Дедушка Толя вставал в 6:00 утра и тащил внука на каток. Если можно было, чтобы он покатался со старшими, то уже заставлял. Всегда говорил ему максимально использовать скорость, обводить, лести на ворота, но делать это по-русски: не опускать голову и видеть всё, что происходит вокруг. То же самое говорил Владу и отец. Дядя Слава, когда племянник уже будет играть в НХЛ, скажет: "Влад никогда не был деревяшкой". Голова, руки, ноги, у него есть всё. Раньше ему физики не хватало, а сейчас он в полном порядке. Если голова у человека есть, то она уже никуда не денется. Как раз физику можно набрать, а интеллект он или есть, или его нет. Игровой интеллект в то же время есть у многих, но далеко не каждый, тем более от природы худенький и тонкокостный пробивается в НХЛ, лигу, где никто никого не жалеет. Когда наместников туда попадёт, при росте 180 см он будет весить всего 69 кг, и в клубе ему скажут, что нужно бы подкачать верхний плечевой пояс. Парень отпашет всё лето в Детройте, дома у родителей, будет не вылезать из тренажёрного зала, и постепенно его вес за счёт мышц вырастет до 85. Плюс 15. Как говорится, искусство требует жертв, и так в любой профессии. А многие годы назад, когда он только рос под присмотром Анатолия Козлова, второй дедушка Юра всегда отправлялся с Владом на выезды. Словом, делалось всё, чтобы в хоккейной семье вырос новый мастер. Сам же Владислав был спокойным ребёнком, не хулиганил, от родных не отбивался и ценил то, что в него вкладывают. Он впитал в себя хоккей и больше не сворачивал в сторону. Но гены генами, а на люд выходит живой человек. Там сильным должен быть он сам, и тут ни папа, ни дядя уже ничем не помогут, кроме добрых советов. Одним из них был ранний отъезд в канадскую юниорскую лигу. Хотя казалось бы, такая мощная родня в России могла бы составить ему неплохую протекцию, уж игровым временем его точно бы не обделяли. Вот только по блату игроком НХЛ не станешь, а в его голове сидела только эта мечта. Российский хоккеист Неместникова не завлёк, хотя первый сезон он в 16 лет провёл именно там, во взрослом Химике. И 13 голов в 33 матчах забил, и даже в плей-офф один раз в двух матчах успел шайбу забросить, и в обиду себя не давал. Размозни в хоккейных семьях не вырастают. После сезона в высшей лиге за Химик ему настойчиво предложили подписать пятилетний контракт. Влад с роднёй посчитали, что это слишком много, и для дальнейшего роста играть в Канаде будет полезнее. Тем более, что парень говорил по-английски как по-русски. Такое в его возрасте случается редко и чаще диктуется стечением обстоятельств. Но это отличный урок для каждого. Учи языки, и у тебя всегда будет намного больше возможностей. В юниорском клубе London Knights наместникова ждала непростая школа. Там его тренировал Дейл Хантер, бывший в Тай, который из всех главных тренеров Вашингтона с наименьшим пиететом относился к Александру Овечкину, прилично срезав ему игровое время. Но внимательный и гибкий Влад из работы с ним извлёк только полезное. Он считает, что очень требовательный Хантер здорово научил его оборонительным действиям, а общение у них сложилось безоблачно. В результате Тампа взяла его на драфте 2011 года в первом раунде под двадцать седьмым номером. Но ведь драфт это только начало, и даже первый раунд вообще ничего не гарантирует. Просто покорив одну гору, ты оказываешься у подножья ещё более высокой, и большинство в очередной раз, соскользнув, бросает идею её покорить. Наместников к этому большинству не относился, и ему не помешало даже то, что сначала он провёл два сезона в юниорской лиге. а затем целых 3 в АХЛ, пусть и частично. Чтобы быстро заиграть в НХЛ и уже не опускаться лигой ниже, ему будут отчаянно мешать травмы. Влад повредит плечо в первом сезоне за Серакиус Кранч, во втором сломает руку. А у Тампы в то же время с форвардами всё будет в полном порядке, и прорваться сквозь эту ширенгу будет очень-очень сложно. Но вся эта приятность, она в АХЛ бывает только до поры. Слишком долго задерживаться в этой лиге нежелательно. Да и болтанку туда-сюда из НХЛ в КХЛ и обратно игрок терпимо воспринимает лишь до поры до времени. Владу было сложно. Показательным стало то, что уже играя пару лет в первой команде, он заключил с тампой двусторонний контракт, предусматривавший резкое понижение в зарплате при переводе в фарм-клуб. Многие в такой ситуации бросали вёсла и уезжали на более большие гарантированные деньги в КХЛ. Но наместников не такой. Если он сказал себе с самого начала: "Иди за мечтой", то никакие деньги не могли заставить его с этой дороги свернуть. Даже не думал о возвращении в Россию. Хотел играть только в НХЛ, говорил Влад. Конечно, хочется всего и сразу, но у всех разный путь. У меня он оказался такой. Я старался просто работать и тогда особо не думал о деньгах, только о том, чтобы побыстрее попасть в НХЛ. Но играя в НХЛ, где тебя могут в любой день обменять куда угодно, ты должен быть к этому готов и не роптать на судьбу, потому что это в любом случае большое счастье попасть в лучшую лигу мира, закрепиться там. Владу это удалось. Его знают и уважают как классного двустороннего форварда, способного играть и в центре, и на краю, и в атаке, и в обороне. Поэтому многие клубы его так и хотят, что он игрок многофункциональный. способный перестраиваться в зависимости от того, чего от него хочет тренер. Он слышит задания и выполняет их. Он из хоккейной семьи и прекрасно усвоил, что такое иерархия и субординация. Он никогда и нигде не поставит своё мнение выше тренерского. Его эго никогда не будет больше, чем интересы коллектива. Влад идеальный командный игрок. Надо сделал хет-трик в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли Питтсбурга. Как это произошло в сезоне 2015-16. Надо от Пашет в обороне и в меньшинстве. Он знает, что такое надо, и ты, если хочешь чего-то добиться, тоже должен знать. Одного хочу для успеха не может быть достаточно. В жизни нельзя, как выражаются хоккеисты, играть только на чистых шайбах. За эти шайбы нужно ещё и бороться, того же, что и ты хотят добиться тысячи других, и ты должен оказаться не только талантливым, но и сильнее, настойчивее, упорнее, усерднее их, и делать не только то, что нравится тебе, но и то, что нужно твоей команде, не обязательно спортивной, а той, в которой тебе выпало оказаться по жизни. Вот примеры жизни Наместникова. В детстве Влад был центральным нападающим и тогда вряд ли мог представить себя на другой позиции. Но за первые пять лет в НХЛ он научился играть на любой позиции, в атаке. Поскольку побывал везде, справа, слева, в центре, где надо, там и сыграет, и везде будет чувствовать себя комфортно. В каждой команде такие универсалы навес золота. Понимают это и в сборной России, куда Олег Знарок позвал ещё далеко неопытного тогда НХЛ-овца Наместникова на турнир с участием всех сильнейших Кубок мира в 2016 году. И не разочаровался, ведь Влад год спустя поехал и на чемпионат мира В обоих случаях результат был достойный, входили в тройку. И наследник удивительной хоккейной династии не прятался на этих турнирах ни за чьими спинами. Совпадения, которые со стороны кажутся магическими, спущенными откуда-то сверху, просто так никогда не возникают. Чтобы они случились, ты рвёшься к ним, видишь свою мечту, пусть даже где-то далеко в дымке, и не бросаешь её даже когда очень тяжело. В детстве Влад болел за Детройт дяди Славы Козлова и мечтал в нём играть. Но Наместиков сыграл первый матч в НХЛ за Тампу, как раз против Ред Винкс. А когда впервые вышел на лёд в Детройте, его пронзила мысль, сколько раз он в этом городе заходил в раздевалку Джо Луис Арены, общался с великими хоккеистами. Наместиков катается в Детройте каждое лето. И до того, как старый, овейный легендами дворец красных крыльев закрыли, нередко делал это именно там. И ту самую раздевалку исходил вдоль и поперек. Судьба должна была однажды привезти его в Детройт. Вернее, Влад сам должен был взять ее в свои руки. И сделал это. Наместников проводил свой лучший сезон в карьере и играл в первой тройке Lightning, когда перед самым дедлайном стал частью масштабного обмена между Tampa и New York Rangers. Хоккей это бизнес, в котором нет места сантиментам. Каждый клуб, каждый новый город это разный опыт, который делает хоккеиста сильнее. Больше сезона в Нью-Йорке уникальная возможность почувствовать жизнь в самом знаменитом мегаполисе мира. Команда там только начинала свою перестройку, и добиться многого в ней тогда было сложно, как и в следующей, Аттави. Зато из столицы Канады перед очередным дедлайном Влад отправился в мощное Колорадо и смотрелся там очень достойно. В команде с шикарным подбором форвардов, да и сразу после прихода из другого клуба, игровое время у наместника не могло быть очень уж большим. Но тем, что было, он пользовался сполна и бился до конца. В седьмом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли 2020 против Далласа Влад забил два гола и был великолепен. Александр Радулов открыл счёт на 3-й минуте, на четвёртой наместников сравнял. И меньше чем за 5 минут до конца основного времени при счёте 3:3 Владик забросил четвёртую шайбу, которая должна была стать победной. Но в тот момент Колорадо слишком обрадовалось и расслабилось, а плей-офф этого не прощает. Далла сравнивал через 10 секунд, а в овертайме выиграл серию. Можно представить, как обидно было Владу, который сделал всё, чтобы этого не произошло, но это великая игра, хоккей уровня НХЛ, она о том, чтобы вставать и идти дальше, несмотря на всю обиду и боль. После сезона 2019-20 он впервые в жизни становился свободным агентом. Такой плей-офф не мог не заставить Колорадо сделать ему неплохое предложение. Но на местников всю жизнь шёл за мечтой. И пусть даже этот Детройт был не читой, та муза, который он болел в детстве, не Детройтом дяди Славы Козлова, он выбрал его. Тем более, что позвал его туда снова Стив Айзерман, который пару лет ранее ушёл из благополучной Тампы, чтобы поднимать из руин родной Red Wings. Играть в любимом клубе, стремиться вернуть его к былой славе, да ещё и жить рядом с родителями. Разве можно было мечтать о чём-то лучшем? Пока Влад, уже вылетев из родительского гнезда, играл за Тампу и другие команды НХЛ в том самом Детройте, Евгений и Марина Наместниковы воспитывали нового представителя хоккейной династии, брата Макса, который на 11 лет младше. Когда ему исполнилось 14 лет, я подарил ему новые коньки, и нарвался на критику его мамы. Марина сердилась, мол, не надо баловать сына, он к роскоши не привык. Вот такое строгое и аскетичное у них воспитание у Козловых и Наместниковых. Оно и помогло сложиться первой российской династии в истории НХЛ. Династии, очередным достойным представителем которой стал Влад, а следующим, не сомневаюсь, будет Макс, потому что они оба правильно воспитаны и знают, что такое большой спорт. И чего стоит добиться в нём успеха. Да для того, чтобы это знать, не обязательно иметь отца и дядю-хоккеистов НХЛ. Можно прослушать эту книгу и понять, что ничего в настоящей спортивной жизни, кем бы ты ни был, тебе не принесут на блюдечке с голубой каёмочкой. Никто, кроме тебя самого, этого не добьётся. И уж точно не придёт к реализации детской мечты, которая для Влада Наместникова, парня из очень дорогой мне семьи, стала игра в форме Detroit Red Wings. И это так важно, когда сбывается мечта. Два сезона в красно-белой форме доказали это, но хоккейная жизнь причудлива и витиевато. Владислав Наместников в конце сезона 2021-2022 был обменен в Даллас, с которым он и рубился в той знаменитой серии, описанной ранее. А на сезон 2022-2023 его к себе пригласила Тампа, Тот клуб, где он начинал свой путь в НХЛ, та команда, которая выбирала его на драфте. Это говорит о том, как востребован наместников в лиге, как в каждом клубе он готов прийти ско двору. И, конечно же, снова играть рядом со своими друзьями, Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачёвым, Андреем Василевским это бесценно. Цитата великих Если вы сможете найти путь без каких-либо препятствий, вероятно, он никуда не ведет. Эрнесто Че Гевара Лифт не ходит до успеха. Встань с кровати, сделай шаг. Сам создай свои доспехи и пойми, что лень твой враг. Каждый день, как на эскизе, в нем дорога до мечты. Путь до счастья — это вызов. Что сегодня сделал ты? Не рождаются известным, свое счастье создают. Много мыслей бесполезных могут и сломать маршрут. Ты, пространство-архитектор, создаёшь свой новый хит. Кто сегодня выбрал вектор, завтра будет знаменит. Там за дверью семь ступеней, а потом ещё пролёт. Не жалей своих коленей. Лифт сегодня не идёт. Наталья Курганкина, 2021 год.